Глава 5. Эпоха шести династий. 220-589. Эпоху шести династий называется период раздробленности Китая с 220 по 589 год между империями Хань и Суй. Вообще-то крупных правящих династий в это время было не шесть, а семь. У 222-280, Уэй 220-265. Цзинь – 265-й, 420-й, Люсун – 420-й, 479-й, Южная Ци – 479-й, 502-й, Южная Лян – 502-й, 557-й и Чень – 554-й, 589-й. Но одни древние историки не учитывали У, а другие Вэй, поэтому этот период получил такое неправильное название. Троицарствие Эпоха Троицарствия длилась с 220 по 280 год. Название этой эпохи тоже неправильное, поскольку все три правителя царств считали себя императорами и претендовали на верховную власть над всем Китаем. Этот период считается одним из самых кровопролитных в китайской истории. 60-ти миллионное население Ханьской империи сократилось почти в четверо, до 16-ти миллионов человек. Кругом царили упадок и запустения. Всё, что можно было разграбить, разграбили, всё, что можно было разрушить, разрушили, писало в начале периода Трёх царств историк Танской эпохи Сюи Сун. Самым сильным из трёх царств предсказуемо стало Вэй, и произошло это благодаря реформам, проведённым ещё при Цао Цао. Подоны получили налоговые послабления, а сельское хозяйство было восстановлено при помощи армии. Цао Цао использовал идею военных поселений, Тунтянь которые получили широкое распространение в эпоху Хань. На государственной земле создавались поселения солдат, которые в мирное время занимались земледелием, а во время войны сражались. Ханские императоры пытались таким образом решить проблему обеспечения армии продовольствием, но Цао Цао пошёл дальше. Он отдал в ведение армейских начальников поселение гражданское население, которое не имело права покинуть назначенное место и было вынуждено обрабатывать выделенную землю. Юго-западное царство Шу со столицей в Ченду успешно соперничало с царством Вэй в начальном периоде своего существования, когда первым министром в нём был талантливый полководец и прозорливый политик Джугэ Лян, скончавшийся в 234 году. В романе Троецарствие Джугэ Лян предстаёт как олицетворение мудрости, военной хитрости и изобретательности, что несколько не противоречит действительности. Царство Шу держалось на этом выдающемся человеке. После смерти Джу Гэ Ляна Шу распалась на две половины, северную и южную, а в 263 году было завоевано царством Вэй. Царство У, основанное военачальником Сунь Цэ и затем перешедшее к его брату Сунь Цюаню, просуществовало дольше Шу, благодаря тому, что от двух других царств его отгораживал естественный барьер – широкая река Янзы. Кроме того, У было много беднее Шу, поэтому очередь до него дошла последней. В 280 году в У вторглись армии бывшего царства Вэй, которое с 265 года было известно под именем Цзинь. Цзиньцы победили и присвоили Вэй к своему царству, которое отныне можно было считать империей. Примечательно то, что обоим правителям побеждённых царств, узкому Суньхао и шускому Люшаню, была сохранена жизнь и обеспечены вполне пристойные условия существования в Вэй Цзинь. Что же касается смены названия, то дело в том, что реальная власть в царстве Уэй с 249 года находилась в руках могущественного рода Сыма, который возглавлял могущественный выначальник Сыма И. Сыма И отстранил от власти и предал казни Цао Шуана, который состоял в качестве регента при своем родственнике императоре Фэйди, внуке Цао Пэя. В 265 году внук Сыма И по имени Сыма Янь не изложил пятого правителя династии Уэй Цао Хуане. который приходился внуком Цао Цао и взошёл на престол, основав династию Дзинь. Первый период правления этой династии со столицами в Лояни и Чанъане историки называют Западный Дзинь. Периоды Западный и Восточный Дзинь. Период правления династии Западный Дзинь длился с 265 по 420 год. Сыма Янь, показавший себя мудрым правителем и активным реформатором, правил до 290 года. После смерти Сыма Яня престол перешёл к его сыну Сыму Джуну, вошедшему в историю под именем Цзиньского Хоэди. Хоэди не имел качеств необходимых правителю и не заботился о делах государства. С восшествием Хоэди на престол началось соперничество за власть между его родственниками, вылившееся в гражданскую войну. известную под названием войны восьми иванов. Эта война, растянувшись на полтора десятка лет, с 291 по 306 год, подорвала силы империи Западная Цынь и сделала её беззащитной перед нападениями северных кочевников. Во время войны восьми иванов один из ванов по имени Сыма Юй, в конечном итоге победивший в этой войне, привлёк на помощь племена Сянби. Его противник Сыма Ин решил опереться на хунну. и приблизил к себе Лю Юаня, главнокомандующего всех пяти аймаков Хуну, живших в Китае. В 304 году Лю Юань добился своего провозглашения великим Шаньюем Хуну и начал воевать с Сяньби на стороне сына Ина. Когда тот потерпел поражение, Лю Юань объявил о создании государства Хань. Для того, чтобы отличить от империи Хань, его называют Северный Хань. И взял себе титул Хань Вана, ханьского правителя. По женской линии он был связан с ханьской династией через свою бабку. В 311 году дзиньский император Хуэйди был взят в плен в Лаяне войсками Северной Хань. Спустя 5 лет, в 316 году в Чань-Ане кочевниками был пленен преемник Хуэйди император Минди. Остатки дзиньского двора, бежавшие на юго-восток, основали новую столицу империи в Дзянькане. Перенос столиц ознаменовал конец периода западной дзинь. и начало периода Восточной Цзинь, длившуюся с 316 по 420 год. Восточная Цзинь была государством, ослабляемым восстаниями и придворными интригами. Один узурпатор сменял на троне другого, пока в 420 году полководец Лю Юй не вынудил отречься последнего цзиньского императора Гун Ди и взошел на престол как основатель династии Сун, которую историки называют Лю Сун, люйская Сун. чтобы отличать от одноименной династии, находившейся у власти с 960 по 1279 год. Эпоха 16-ти варварских государств Еще в 177 году до н.э. ханьский Вен-Ди позволил некоторым племенам Хон-Ну поселиться на землях империи южнее Великой Стены, в районе плато Ордос. Климатические условия этой местности не позволяли в то время эффективно развивать земледелие, да и соседство агрессивных кочевников не располагало к обработке полей. ВЭНДИ мудро рассудил, что бесполезные земли можно использовать для приручения части хуннских племён, которые станут защищать империю от своих неприрученных соплеменников. После того, как в конце 1 века племена Сянби уничтожили государство Хунну, образованное в 3 веке до н.э. Часть хунну ушли на запад, где они стали известны под именем гуннов. А другая часть переселилась в Ханьскую империю, туда же, где кочевали их соплеменники. Имперские хунну занимались скотоводством. Они не совершали набегов на оседлых жителей, но этот убыток с лихвой компенсировался выгодой от торговли. Поначалу вожди пяти кланов аймаков хунну избирали Шань Юя, верховного правителя, но со временем этот титул начал передаваться по наследству. Шань Юй имели тесные связи с императорским двором. За них охотно выдавали императорских сестёр и дочерей. На воспитании и при дворе всегда состоял кто-то из старших, то есть наиболее дорогих отцу сыновей Шань Юя. Такие воспитанники по сути являлись заложниками, обеспечивающими лояльность имперских хунну. Император отправлял к хунну чиновников, которые помогали кочевникам наладить управление по императорскому образцу. В случае войны хунну пополняли ряды имперской кавалерии, а в мирное время на них была возложена обязанность по охране северных границ. Можно с уверенностью предположить, что если бы империя Хань просуществовала бы на 3-4 века дольше, то имперские хунну слились бы с ханьцами. Но вместо слияния произошло завоевание кочевниками северных территорий Цзиньской империей. Великая китайская равнина почти целиком оказалась в их владении. обе столицы Лаян и Чанъань были захвачены. В период с 304 по 439 год называется эпохой 16 варварских царств или же эпохой 16 царств пяти варварских народов. Пятью варварскими народами были: хунну, их часто называют южными хунну, сяньби, ди, потомки древних жунов, перешедших к земледелию. Они жили в предгорьях на территории нынешних провинций Шэньси, Ганьсу и Сычуань. цианы – кочевые тибетские монголоидные племена, дзе – так назывались зависимые от хунну племена, не принадлежавшие к хуннскому роду. Государств хунну в эту эпоху известно четыре. Первым была империя Северная Хань, просуществовавшая с 304 по 318 год. Формально то была империя, а не царство, потому что в 310 году Хань Ван Лю Юань провозгласил себя императором и принял имя Гао Цзу. В том же году он скончался, и престол перешел к его сыну Лю Цуну. В 318 году, после смерти Лю Цуна, его младший сын Лю Яо, сверх наследника престола Лю Цаня, старшего сына Лю Цуна, объявил себя императором и назвал свое государство Джао. Историки называют его раннее Джао. Столица Джао была в Чаньани. С этого момента и до 329 года государство, основанное Лю Юанем, называлось раннее Джао. В 329 году ранее Джао был захвачен царством позднее Джао, основанным Ши-ле, принадлежавшим к племени Цзэ с подвижником Лю-Юаня, который в 319 году поссорился с Лю-Яо и основал свое государство. В начале 350 -го года военачальник Жань-Минь, китаец по национальности, низложил император из рода Ши и создал царство Вэй, которое историки называют Жань-Вэй. Новый император повелел убить всех кочевников в своем государстве. Было убито много хуннов, а дзе полностью устребили вместе с императорским родом ши. В 337 году Мужун Хуан, предводитель сяньбийского племени Мужун, основал в бассейне реки Ляо Хе государство ранее Янь. Его сын и наследник Мужун Цзюнь в 352 году покорил царство Вэй. В 313 году на территории современной провинции Ганьсу чиновник Цжан Гуй основал китайское государство Ранняя Лян, которому приходилось защищать свою независимость от поздней Цао. Вождь дийского племени Цзун Ли Тэ в 303 году основал в Сычуани царство Чен, которое в 338 году после переворота Ли Шо стало называться империей Хань. Поэтому это государство историки называют Ченхань. Раннюю Янь Чэн Хань, раннюю Лян, я вообще практически весь Северный Китай завоевало царство Ранняя Цин, основанное динцами в середине IV века. Это царство достигло своего расцвета при императоре Фуцзяне II, который стремился объединить весь Китай под властью Цин. В 383 году 900.000-тысячная Цинская армия вторглась в Восточную Дзынь. У Дзынцев было в 10 раз меньше солдат, но Дзынская армия была единой. Она состояла из одних только китайцев, и дзиньские полководцы были опытнее циньских. Дзиньцы отразили нападение, Фудзянь II вынужден был отступить. Неудачная военная кампания привела к волнениям в царстве Цинь и ссорам между Фудзянем и его ближайшими соратниками. В 384 году тибетский вождь Яо Чан основал на части земель ранний Цинь, царство поздний Цинь. В 385 году Сянбийский вождь Мужунчуй взял Цинский город Ячен и основал царство Поздняя Янь. В это же время диский вождь Люй Гуан основал в Ганьчжоу Позднюю Лян, а Сянбийский вождь Цифу Гожэнь основал царство Западный Цин со столицей в Юншичуани. В 395 году последние земли ранней Цин были захвачены Западный Цин. В 397 году симбийский вождь Ту-фа-угу, также известный как Ле-цзу, основал на юго-востоке современной провинции Цинхай царство Южный Элян, которое в 414 году было захвачено царством Западная Цинь. В том же 397 году вождь Хун-ну Цзюй-цюй Мэнь-цунь основал третье по счету царство Хун-ну в этом периоде, которое называлось Северный Элян и стал правителем, вошедшим в историю под именем Дзянгангуна. В 423 году Северный Элян поглотил царство Западный Элян, основанное в 400 году китайцем Ли Гао. В 439 году она была захвачена войсками империи Северный Вэй, созданной в 386 году Сян Бийцем Тобагуем, принадлежавшим к роду основателя царства Дай, год основания 310, которое в 376 году было завоевано раницами. В 398 году вождь Сянбийского племени Мужундэ основал царство Южная Янь со столицей Гуангу, ныне это Цинжоу в провинции Шаньдун. В 410 году зинский полководец Лю Юй покорил это царство,стребив всех мужунов. В 409 году китаец Фэн Ба основал царство Северная Янь со столицей в Лунчене и присоединил к нему Сянбийское царство Поздняя Янь. В 436 году Северная Янь была завоевана царством Северная Вэй. Четвертым государством Хуну этого периода было царство Ся, основанное в 407-м хунским вождем Хэлянь Бобо, также известным как Ши Цзу. Ся успешно воевала с соседями, расширяя свою территорию, но в 431 году было уничтожено сяньбийским государством Тогон. Часть земель Ся досталась империи Северная Вэй. На самом деле, варварских государств было более 16, просто некоторые из них не учитывались при даче названия этому периоду, как, например, диское государство Чоучи, существовавшее на территории современной провинции Ганьсу. Положить конец войнам, растянувшимся почти на столетие, смогли синбийские племена клана Тоба. В 386 году их вождь Тоба Гуй основал государство Северные Вэй. и стал его первым правителем, вошедшим в историю как в эйске Даоу-Уди. Управление империей было организовано по ханьскому образцу. На смену эпохи 16 варварских государств пришла эпоха южных и северных династий. Последний период эпохи шести династий. Эпоха южных и северных династий Эпоха южных и северных династий началась в 420 году с основания династии Сун, пришедшей на смену восточный Цзинь, и закончилась в 589 году, когда Китай наконец-то был объединен в династии Суй. После вторжения кочевников в северный Китай ханьское население массово бежало на юг, в восточную Цзинь. Переселенцы в большинстве своем пополняли ряды деревенской бедноты, но бывало так, что они вытесняли местное население с каких-то территорий. То есть отбирали чужую землю и начинали хозяйствовать на ней. Резкое увеличение населения привело к ожесточённой борьбе за землю, которая нередко переходила в вооружённые столкновения. В деревнях воевали за землю, правители империи погрязли в интригах, забросив управление государством, казна пустела. В 402 году Цзиньский выначальник Хуань Сюань с помощью верных ему войск захватил престол И основал царство Чу, которое просуществовало до 404 года. Хуан Сиуаня, сверг другой выначальник Лю Юй, который занял престол и основал царство Сун. В 479 году генерал Сяо Даочэн, сверг девятого правителя династии Сун Лю Джуня, занял престол и основал династию Ци, известную как Южная Ци. В 502 году выначальник Сяо Янь совершил переворот и занял престол. Так Южная Ци сменилась династией Лян. Сяо Янь, вошедший в историю как император Уди, правил 47 лет, и во время его правления дела в государстве шли неплохо. Могильщиком Лян стал военачальник Хоу Цзин из Восточной Вэй, который в 548 году после подавления поднятого им мятежа бежал в Лян, где быстро стал фактическим правителем империи, использовавшим правителя из рода Сяо как ширму. Трехлетнее пребывание Хоу Цзина у власти подорвало силы царства Лян. В 552 году Хоу Цзин был убит, но дела в Лян не наладились. Правители свергали одного за другим, и в 556 году царство Лян распалось. В 557 году на части её территорий было основано последнее из южных царств Чень, которое просуществовало до 589 года, когда было завоевано империей Суй. С 555 по 587 год на части Лянских земель существовало государство Поздняя Западная Лян со столицей в городе Цянлин, впоследствии ставшее частью Империи Суй. С югом мы закончили. Давайте посмотрим, что творилось на севере. Северное Вэй, основанное кочевниками Сянби, постепенно китаизировалось. Свойственный кочевникам шаманизм был заменён на традиционные китайские ритуалы. Прон широкое распространение получил буддизм, который в 444 году во время правления императора Тоба Тао в Эйского Тайуди сменился даосизмом. Вновь исповедовать запрещённый Тоба Тао буддизм разрешил в 452 году его внук Тоба Дюань. Как уже было сказано, государственный аппарат северной Вэй организовали по китайскому образцу. Чиновники по традиции подразделялись на 9 рангов. Выше четырёх рангов в основном были представлены синьбийской знатью, пять низших занимали китайцы. В начале существовании Северной Вэй её чиновникам не полагалось содержание от казны. Считалось, что чиновник может и должен кормиться за счёт подчинённого ему населения. Но к концу V века чиновникам начали платить жалование, однако поборы с населения стали традицией. В 494 году Столица Северная Вэй была перенесена из Пинчена в Лаян. Род Тоба стал называться Юань. Правители Вэй начали вести свой род от легендарного правителя древности Хуанди. Следом за правителями сменили свои фамилии на китайские все сяньбийцы. Спустя некоторое время все сяньбийские обычаи были заменены китайскими. Официальным языком при императорском дворе был китайский и установилась мода на китайскую одежду, которую вскоре переняли подданные. В 534 году правящая династия Юань утратила власть по причине ряда восстаний и активных придворных интриг. Реальная власть сосредоточилась в руках военачальника Гао Хуаня, который основал государство Восточный Вэй и возвёл на престол свою марионетку Юань Шаньзяня, который стал императором Сяо Цзиньди. Вэйский император Сяо Уди, потерпев поражение от войск Гао Хуаня, бежал в Чаньань. ставшую столицей империи Западной Вэй. В 535 году правитель области Гуаньчжун Юйвэнь Тай убил императора Сяо Уди и посадил на престол Юань Баоцзюэ, императора Вэньди. В 557 году Юйвэнь Ху, племянник Юйвэнь Тая, низложил последнего западного вейского императора Гунди и возвёл на трон своего двоюродного брата Юйвэнь Цзюэ, сына Юйвэнь Тая. Так была основана династия Северная Джоу, которая реально и формально управлялась китайцами. В Восточный Вэй китайцы пришли к власти раньше, в 534 году, когда сын Гао Хуаня по имени Гао Ян вынудил отречься императора Сяо Цзинь Ди, первого и единственного императора Восточный Вэй. Заняв престол, Гао Ян основал династию Северные Ци, которая была уничтожена Северной Джоу в 577 году при помощи тюркского Каганата, племенного объединения древних тюрок, простиравшегося от Манчжурии до Северного Кавказа. С 576 года Северная Джоу была данником Каганата. Ежегодно выплачивалась дань в количестве 100 тысяч кусков шелковой ткани. В Северном Джоу была распространена практика, согласно которой император, официально покинувший престол, сохранял в своих руках власть. Такой отставной император назывался Тайшан Хуаном, верховным владыкой. Подобная практика способствовала плавной передаче власти и позволяла хорошо подготовить преемника к правлению. Но от переворот она не спасала. После смерти Тайшан Хуана Сюаньди в 580 году его тесть Ян Цзянь стал фактически правителем государства при императоре Цзиньди. В 581 году Ян Цзянь сверг Цзиньди с престола и основал империю Суй. который был суждено заново объединить Китай.